371. с е м ь д е с я т гуру. Между тем, что извне устремляется на сознание и внутренний цитаделью духа можно твердо поставить образ Владыки, и тогда враждебные волны разобьются бессильно о скалу света. Как же иначе устоять, если бури бушуют вокруг, д е з г а р м о н и ч н ы е токи людского недоброжелательства могут болезненно ранить? Устоять можно только Владыкой. Дежа-ликова светлый перед своим м ы с л е н н ы м взором. Оборонитесь, в л а д ы к й